Глава 26. Эрик. В палате я сидел долго. Или мне так показалось от волнения, которое сжимало сердце. сгорал от нетерпения и неизвестности, но боялся позвонить. Шпионская работа требует осторожности и тишины. Наконец не выдержал, набрал номер Санька, выдохнул облегченно, услышав его рассказ. Но, увы, радость была короткой. В палату вошла медсестра и заверещала, испортив кайф от успеха предприятия. Я не стал объяснять, куда пропала пациентка. Просто смылся и болтал в холле с медиками ресепшн в ожидании, пока за мной приедет помощник. Настроение было отличное, хотел петь, шутить и танцевать. Даже новость, что дятел-доктор поздно вечером шлялся в поклейнике в обнимку с Наташкой, не испортила его. Не знаю, что творилось с моей душой, но она словно обрела крылья. Я уже прикидывал, как найму частного детектива, поймаю любовничков на горяченьком и разорву, наконец, токсичный брак. Такая наглая измена откроет отцу глаза на Соколову. Он сразу перестанет доверять бизнес-проходимцам. Перспектива перед глазами рисуется радужная. Я довольно потираю ладони и, как водятся, теряю мдительность. «Сюда! Проходите сюда!» Сдрагиваю от крика и оглядываюсь. В клинику врывается Стрельников с красным и перекошенным от злости лицом, а за ним валивается целая толпа незнакомых мужиков. Я вскакиваю, бросаюсь к окну и вижу на стоянке несколько полицейских машин. Черт, как не вовремя! Дежурная медсестра все-таки доложила этому щеглу. Бегу к ресепшн. «Но, лепечет растерянный регистратор, может, сами разберемся, охрана есть?» «Какая охрана, вопит Стрельников? Где вы видите охрану? У нее из подноса пациента вывезли!» Из комнаты секьюрити показывается начальник охраны. Он видит меня, беснующегося Стрельникова, полицию и шагает к нам. «Что случилось?» – спрашивает меня. «Сейчас узнаем», – вмешиваюсь я, хотя уже догадался, из-за чего сырбор. бор «Что ты здесь устроил на ночь, глядя?» Иду грудью на доктора. «Не твое дело толкает меня, дятел!» Царапалки убери чмо!» – Рявку на него я. «Раскомандовался! Это моя клиника!» Звонок помощника не позволяет выплеснуть праведный гнев на голову докторишки. Я отхожу в сторону. Сейчас главная задача спрятать на время Арину так, чтобы этот щегол до нее не добрался. Избавляюсь от Васильевой и Санька, несусь обратно. Полиция уже поднялась в отделение. Еще пара минут, и медсестра доложит о моем самом живом участии. Я несусь в палату. Видите, вопит Стрельников, здесь лежала парализованная больная. Сама уйти она не могла, значит, кто-то посодействовал. К ней днем приходила дочь с какой-то теткой, а вечером больная пропала. В какое примерно время? Оперативник смотрит на медсестру. Я не заметил, у нас был вечерний обход, лепечета. Только перед сном пришла сделать укола в палате рек Борисович. Вот! Стрельников тычет пальцем в меня. Это он! Я? Да ты спятил. Мне Васильева ее мать до одного места. Я с нищебродами не общаюсь. Врет он все. Сам постоянно крутился рядом. И чего ты в ее палате забыл? Теперь на меня смотрят все. Оперативники тихо переговариваются. Медсестра с подозрением, а начальник охраны с удивлением. Это моя клиника. Чеканя каждое слово, говорю я, навестить вип-пациента, который не платит за лечение, моя обязанность. Все ясно, он выжил больную из клиники. Если бы я захотел, выдворил бы ее днем. А разве родственники не могут забрать больного домой? Поинтересовался длинный и худой, как высохший жертва оперативник. Доктор зависает от разумного вопроса и меняется в лице. Вы считаете, что это нормально, когда пациента вывозят поздно вечером, да еще и тайком? Нет, я так не считаю, но может есть на это разумные причины? Ага, причины есть, подливаю масло в огонь. Недоверие к врачу и назначенному лечению – основная причина. Так, так, так, оперативник раскрывает блокнот. А если точнее? Слушай, ты! Стрельников подлетает ко мне и хватает заладка на пиджака. Заткнись, если ничего не знаешь о медицине. В лечебном деле я ничего не понимаю, согласен. Зато вижу, что пациентка лежит второй год в vip палате и нет результата. Причем за лечение никто не платит. «Понятно», – записывает полицейский. «Дочь могла забрать мать, потому что для нее слишком дорого». «Жень», – он поворачивается к напарнику, – «запроси медицинскую карту, стоимость всех лекарств и обследования». «Слушаюсь». «А это еще зачем?» Стрельников еще больше заводится, словно у него под задницей костер горит. Кажется, докторишка не ожидал, что полиция заинтересуется его работой. «Затем, что нужно выяснить, не превышаете ли вы свои полномочия?» «Вы о чем? Я вас вызвал, потому что пропала парализованная больная. А вы мою деятельность решили исследовать?» – вопит Стрельников. Матвей Юрьевич не отходил от пациентки. Пылинки с нее сдувал, Ступилась за врача постовая медсестра. «Так, Жень», – продолжает длинный оперативник, – «сходи на пост охраны, надо записи посмотреть». Уже посмотрели, хмурится начальник охраны. В течение десяти минут все камеры были отключены. «Почему?» «Разбираемся». Начальник становится все мрачнее. Даже самый бестолковый человек сообразит, что здесь что-то неладно. Но мы и не собирались скрывать, что вывезли мать Арины. Сейчас мне нужно вывести из равновесия Стрельникова, заставить его понервничать, совершить ошибки и защитить Арину. А дальше будем действовать по ситуации. И вообще, дочь уголовница, недавно освободившаяся по УДО, вдруг ляпает доктор. Я подпрыгиваю от неожиданности. И этого козла Арина защищает? Что ты мелешь, дергаюсь к нему, но он продолжает. Она человека убила, что ей стоит и мать на органы продать? От такой наглости она миг и вдруг срываюсь. Как, в какой момент пальцы сами сжимаются в кулаки, даже не понимаю. Просто выбрасываю руку и с хрустом провалюсь в мягкую плоть ненавистного лица. Меня хватают сзади, отводят локти за спину. Боль в суставах такая, словно их выворачивают наизнанку. Но я от нее еще злее становлюсь. «Сволочь! Мерзавец!» – кричу, не контролирую себя. «Она же твою вину на себя взяла! Твою жопу от тюрьмы спасла!» «Ничего не понимаю!» – качать головой длинный. Заткни хлебало, бьется в руках полицейских и стрельников. Кровь заливает его лицо, капает на белый халат, на пол, где размазывается ботинками. Дежурная медсестра схлипывает, хватает салфетку, бросается к стрельнику. Матвей Юрьевич, как же так? Эрик Борисович. Всем молчать! Доносится от двери резкий приказ. Что вы устроили в моей больнице? Наташка решительно входит в палату, закрывает дверь. Так, прибыла тяжелая артиллерия, веселюсь, я забывая о боли. Происходящее развлекает до бабочек в животе. Просто влюблен в ситуацию. Давно не чувствовал себя таким бодрым и энергичным. Прикольно понаблюдать, как эти двое станут выкручиваться. «Простите, а вы кто?» – спрашивает жену длинный оперативник. «Директор клиники!» – Наташка важно протягивает оперативнику визитку. «Давайте поговорим в моем кабинете!» – она поворачивается ко мне. «Отпустите его!» В тоне ее голоса звучит такая уверенность в себе, такая сила, что оперативники пасуют перед нею. Чувствую, как захват становится слабее, а потом и вовсе исчезает. не онемевшие руки. «Так то лучше!» – ворчу под нос. «А с тобой еще дома разберусь», шипит Наташка. «Эй, нет, дорогая женушка, мы встретимся теперь только в зале суда. Готовься подписать документы о разводе». Наташка бросает на меня убийственный взгляд и шагает к выходу. Она распахивает дверь, терпеливо ждет, пока оперативники покинут палату. В процедурном кабинете Стрельникову оказывают помощь. Он выглядит помятым, а от этого еще более неприятным, похожим на червяка, который представлялся важной змеей, да не сумел удержать Марку. Передергиваюсь, что-то мне опять потянуло на змеиную тему. Эти гады берутся в кольцо со всех сторон. В кабинете директора мы рассаживаемся по диванным креслом. Я тоже опускаюсь в самое дальнее, хотя минуту назад пытался смыться. Увы, не вышло. У нас к вам, Эрик Борисович, парочка вопросов, остановил меня длинный и потряс блокнотиком. Я вытягиваю шею, пытаюсь заглянуть в его записи, но ничего не получается. Потому откидываюсь на спинку кресла и отключаюсь. Будь что будет. Детектив задает вопросы стрельнику, постовой медсестре, начальнику охраны. Но так как расследование идет уже по третьему кругу, я погружаюсь в собственные мысли. Как-то Марина отвез ее, Санек, ко мне или нет. Есть смысл ее прятать, а главное, зачем? Она не совершала преступления. И тут озаряет. А если... Скакиваю, ловлю взгляды, направленные на меня. Я сейчас говорю и выбегаю за дверь. Тут же звоню бате. Ты на время смотрел, ворчит он с сонным голосом. Больному человеку ни дня покоя нет. «Прости, прости, нужна твоя помощь!» В нескольких словах описываю проблему. Отец молча слушает, крякает, задает наводящие вопросы, но после нашей с ним задушевной беседы на днях есть надежда, что он не станет на дыбы, а хотя бы рассмотрит варианты. «Подожди, сделаю пару звонков». Возвращаясь как раз вовремя, оперативник просит у Стрельникова номер телефона Арины. «Да-да, и сейчас!» – резит в карман этот предатель. «Зачем вам ее номер?» – набычуюсь я. «В свете открывшихся новых фактов? Каких еще фактов?» Господин врач говорит, что опекун преступница, недавно покинувшая колонию. И какое отношение это имеет к Конциденту? Она человек, отбывший наказание за то, что не совершала. Все так говорят, ухмыляется Длинный. Я его ненавижу в этот момент всеми фибрами души, кулаки так и чешутся разбить еще один нос, с трудом сдерживаясь. Господин Метельский корчит рожу докторишка, прикидываясь жертвой. Не понимаю я вас. Почему вы защищаете преступницу? Кого? Все дерьмо поднимается со дня души, чувствую, как кровь приливает к лицу и уже почти кричу. Ты чего, козел, пургу гонишь? Хочешь сказать, что девушка не может забрать из дорогущей клиники собственную мать, которую к тому же сегодня выписали? Тишина, наступившая в кабинете, давит на голову и, кажется, разливается патокой по плечам, растягается лужицей по полу. Спасибо, батя, мелькает мысль. Только ради этого момента стоило с тобой помириться. Оперативники переглядываются, дятел как черт на пружинке взлетает и вопит. Кто ее выписал? Я лечащий врач, я... «Хреновый ты врач, раз о пациентке ничего не знаешь!» Пожимаю плечами, я вколачиваю последний гвоздь. На столе звонит телефон, Наташка отвечает. Она слушает собеседника, а ее лицо становится похожим на гипсовую маску. «Хорошо, спасибо!» – жена смотрит на присутствующих. «Извините за беспокойство, ложная тревога!» – бросает быстрый взгляд на Стрельникова. «Матвей Юрьевич, останьтесь, нам нужно поговорить!» «Господа, прошу к выходу!» «Я провожаю полицейских, а по дороге объясняю им, что днем делал обход главный врач, который выписал пациентку». А то, что никто не заметил, как она покидала клинику, это внутренние недочеты, с которыми мы будем разбираться в рабочем порядке. На стоянке ловлю боковым зрением моргнувшие фары, приглядываясь, узнаю номера. Санек выходит из машины. «Ты что здесь делаешь?» – набрасываюсь на него. «За вами приехал». «Один?» – всматриваясь в черноту салона. «Да, Арина у вас дома. Отлично, поехали». У дверей маленькой студии останавливаюсь, волнение сжимает грудь. «Не могу оценить свои эмоции». После Леры ни одна женщина не ступала на порог этой квартиры. Что я делаю? Зачем? Достаю ключ, но не решаюсь ставить в скважину, словно это не мой дом. Поэтому просто давлю на кнопку звонка. Слышу, как вдалеке разливается звонкая трель, жду, но никто не торопится впустить меня. И что делать? Может, Арина не поехала в студию? С ее упрямым характером помощник Бог не справиться. Черт, надо было самому. Сжимаю телефон и еще раз давлю на кнопку. И тут дверь распахивается, будто Арина стояла за ней и слушалась в на лестничной клетке. Она видит меня, смотрит мне за спину, в глазах мелькает растерянность. «Меня не ждала?» спрашиваю тихо. «Пустишь?» Но она на секунду медлит, потом отодвигается. В полумраке прихожей лихорадочно блестят глаза. «Проходите, это ваш дом». «Теперь и твой тоже». «Честь какой радости она сжимает пальцы замок? Хотите, чтоб долг еще больше вырос?» «Нет, что ты!» взбахиваю руками. «Побудь здесь пару дней, вдруг тебя начнут разыскивать». Рассказываю я о визите полиции, о словах Стрельникова. Она сверлит, остановившимся взглядом стену перед собой, молчит. Я наблюдаю за ней, а внутри творится что-то невероятное. Хочется подойти, обнять, прижать к груди, как ребенка, и сказать, что больше не дам ее в обиду. Сам разрушил ее жизнь, сам вернусь на свои места. Я понимаю тревогу. Она боится за маму, за неприятности, которые создала частной клинике, за себя. Боится, что ее снова привлекут за нарушение закона, бороться с сильными мирами сего, у нее нет ни сил, ни власти. Она еще не знает, что я всецело на ее стороне, готов защищать зубами и голыми руками. А почему готов, и сам не понимаю. Протягиваю руку, хочу коснуться ее плеча, успокоить. И вдруг она поворачивается лицом, и все замирает внутри, превращается в кисель. Я хватаю Арину притягиваю к себе.